Глава 57. Ульриха, наша преподавательница по гаданиям и предсказанию, уверяла, что не следует бояться развилок судьбы. Мол, это всего лишь предупреждение от мироздания, что возможен такой вариант. И не факт, что жизнь пойдет по подобной развилке. Так что сейчас я прекрасно понимала, что хочет сделать Лордс. Не знала только, откуда у него эта информация, и не выдумал ли он все то, что я увижу. Но согласилась. Больше, чтобы доказать себе, что не влюблена, чем другим. Лортос между тем взмахнул рукой, и перед нами появилась картинка голограмма. Это происходит через некоторое время после вашего разрыва, пояснил он. Я кивнула, осматривая помещение. Ресторан, но мне незнакомый, отдельная кабинка, и фигура Раймонда на диване рядом со столом, заставленными бутылками. Что он там пьет? Явно ни сок, и ни воду. Следующая картинка. Раймонд в другом мире. причем в мире техномагическом. Вон нечто вроде земного авто летит по дороге. Не знаю, чем именно занимался тут Раймонд, но выглядел он усталым и каким-то измученным. Против моего на то желание сердце болезненно заныло в груди. Мне было жалко этого нахального типа, сейчас не похожего на самого себя. Следующая картинка. Бордель. Со всеми вытекающими последствиями. Ну и Раймонд на кровати с красавицей-эльфикой. А вот здесь мне захотелось их прибить. Их обоих. Сильно так захотелось. Я что, ревную? Да быть того не может. Ну и последняя картинка. Раймонд на поле боя. В полуобороте. На груди кровавое пятно. Прямо там, где сердце у драконов. И я, даже не будучи медиком, понимаю, что жить этому самоуверенному дракону Осталось не так уж долго, несколько минут от силы. Крик вырвался из моей груди сам собой. Из глаз потекли слезы. Картинка мгновенно исчезла. А меня сразу же обняла Нертала, прижала к себе, начала гладить по голове. Я всхлипнула дважды и отстранилась. Как там было сказано? Но если ты отреагируешь, как должно, тут уж не обессудь. Вы оба пойдете к алтарю. «Да». «Похоже, мне действительно придется идти к алтарю. С Раймондом. Чтоб его!» Лортос, все так же внимательно за мной наблюдавший, вопросительно поднял брови, как бы спрашивая, «Ну и что?» «Да поняла я всё», — буркнула я. «И правда, что тут не понять?» Втюрилась, как кошка. «Ника влюбилась, это понятно. А мы тут зачем? Для нас тут тоже женихи имеются?» — подала голос Диана. Она сидела бледная и явно впечатленная возможностями близкого родственника. Впрочем, совсем скоро ей предстоит узнать, что боги вообще всемогущи, а в своем родном мире и подавно. Сюрприз, да. Лортес внимательно посмотрел на Диану, затем перевел взгляд на пока еще молчавшую Веру. Вздохнул, как обычно вздыхал Раймонд, удостоверившись, что сидящие перед ним адепты ничего не знают, но при этом имеют много гонора, и ответил. Во-первых, вы сами попали в Академию. Силой вас сюда никто не тащил. Ника, не надо сверкать глазами. Твои сестры прошли портал по собственной воле, прекрасно понимая, куда и зачем они идут. Во-вторых, в этом мире не существует понятия истинности, о котором так часто мечтала Диана. Нет, детка, я не мысли твои прочел, а воспоминания. Это разные вещи, не нужно краснеть». Многие девушки и здесь, даже в Академии, хотят найти истинного, чтобы с ним все было понятно, чтобы не нужно было выбирать из женихов и так далее. Это нормальное желание. Так вот, в этом мире нет истинности. Но существует кое-что другое. Иногда мироздание связывает тесными узами некоторых существ, и даже боги здесь ничего не могут поделать. Так вот, вы, девушки, не могли найти себе пару в том мире, потому что ее там не было. «Все мужчины, которых вы видели в своих жизнях, были связаны не с вами. Здесь же, в мире магическом, вы, правнучки богов и драконов императорского рода, найдете себе мужей. Одна в академии, другая при императорском дворе. И они, конечно же, будут богатыми, высокородными, со связями». Иронично добавила я, едва Лортас замолчал. «Ни в коем случае не крестьяне и не обычные горожане, да?» «А тебе хотелось бы жить в деревне, детка?» Попытался поддеть меня Лортус. «Мне, как и моим сестрам хотелось бы знать, какую игру ведут ваши два прапрадеда». И я кивнула в сторону молчавшего Картоса. «Про родню Раймонда и его собственную силу я уже поняла. Здесь кое-что ясно». Вера и Диана покивали, выражая таким образом мне поддержку.